Глава 34 Тревису показалось, что пол под ним дрогнул и стал раскачиваться, словно он сидел в лодке, попавшей в сильное волнение. — В послании, которое пришло из Бреши, названо ваше имя, — продолжал Дайер. — В нем также указаны место и время вашего рождения. К Тревису вернулось воспоминание. Он стоит в темном переулке возле больницы Джона Хопкинса. Рубин Уарт, спотыкаясь, бродит где-то рядом. Он понимает, что его кто-то преследует. «Проклятие! Кто ты такой?» — воскликнул Уард. «Тревис Чейс, разреши мне помочь!» — ответил Тревис. Рубин Уарт явно смутился и громко выдохнул, но Тревис тогда решил, что это от усталости. «Ты всего лишь ребенок!» — сказал Уарт и добавил. «Но в инструкциях об этом ничего не сказано!» Тревис посмотрел на остальных. Дайер наблюдал за ним, пытаясь понять, что с ним происходит. Пейдж и Беттани никак не реагировали, все еще пытаясь осмыслить новую информацию. Затем выражение лица Пейдж изменилось. Она посмотрела на Тревиса и одними губами произнесла «Оно». чейс кивнул ей так, что этого не заметили ни Дайер, ни Беттани. «Оно». Господи, теперь у него не осталось никаких сомнений. Значит, вот что означал фильтр. Имел ли он какое-то отношение к входу в брешь с этой стороны? Неизбежный результат, как повреждение мозга, которое получил Рубинуард, когда открылась брешь? Кого бы это ни затронуло, они ни в чем не виноваты. При определенных обстоятельствах всякий может стать худшим человеком на Земле. Трэвис посмотрел на Дайера. А Гарнер что-нибудь говорил о фильтре? Сплывало ли это слово, когда речь шла о послании? Дайер задумался, но ничего не вспомнил и покачал головой. Тревис подумал еще секунду, а потом отбросил эти мысли. На данный момент нынешние обстоятельства вновь требовали от него полной концентрации. — Я был ребенком, когда пришло сообщение, — сказал Тревис. — Проклятие, почему именно я? — Я бы ответил, если бы знал, — вздохнул Дайер. А Гарнер знает, ему известно, что произойдет, когда я пройду через брешь. Он что-то знает, была ведь еще и первая часть послания. Мы ее видели, сказала пейдж Я не стану сейчас рассказывать, как нам это удалось, но к нам попали две строчки из послания в блокноте. В одной из них говорилось, что нужно найти Лорен Коттон в Рамлейк. Другая относилась к первой части текста. Вот что мы прочитали. Некоторые из нас. Уже среди вас. Глаза Дайера сузились. Он явно слышал все это впервые. — Не знаю, — наконец сказал он. — Как я уже вам говорил, Гарнер держал содержание первой части послания при себе. Он лишь сообщил, что она играет важную роль, и что мы не можем позволить себе ошибок. Дайер помолчал. — Они этого не допустят. Все пришло на правильный путь. начало. Девятка знала, что предстояло сделать, и постепенно набирала силу. Больше никто. К концу, перед наступлением 2016 года, они будут обладать достаточной властью, чтобы ввести вас в персонал Тангенса, мистер Чейз, под каким-нибудь предлогом. Чтобы понять, насколько они должны были стать могущественны, скажу лишь, что Гарнер являлся одним из девятки. В 78 году он ушел в отставку из морских котиков, и подумывал о карьере юриста, однако получил инструкции и занялся политикой. Все шло прекрасно, а потом вдруг возникли проблемы. Скаляр, с болью в голосе сказала Пейдж. Дайер кивнул. Ваш отец услышал о блокноте от жены Уарда и забросил все остальное. Он предпринял расследование, ничего не сумел найти и в следующем году открыл новый проект. Создание второй бреши. Задолго до того, как работа подошла к концу, о ней стало известно нескольким членам девятки. И причины, по которым Питер стал заниматься второй брешью, они не могли его за это винить. Конечно, он хотел узнать содержание послания. Все было обставлено с такой секретностью, что не могло не показаться ему зловещим. Гарнер и остальные члены девятки Обсуждали возможность встречи с Питером. Может быть, им следовало все ему рассказать? Но они не стали этого делать. А если бы он не согласился с их целями, тогда они бы потеряли преимущество. И ребята решили подождать, внимательно наблюдая за развитием проекта. Они не знали, что может у него получиться, но не сомневались, что второго уарда не будет. Дайер пожал плечами. В конце концов, они воспользовались своим влиянием. Под присмотром Питера строили второй ионный коллайдер в нескольких сотнях миль отсюда. Затем его предстояло разобрать и перевести в надежное место. Поиски новой площадки велись с соблюдением строжайшей секретности. Никто в Вашингтоне ничего не знал. девятка начала беспокоиться, что им не удастся узнать, где будет находиться вторая брешь. Тогда они воспользовались косвенными методами и предложили эту шахту. В качестве посредника выступила одна инженерная фирма. Лоррейн Коттон знала о руднике еще с тех времен, когда работала здесь биологом. Дайер кивнул в сторону красного света, пульсировавшего над брешью. Они установили коллайдер через три месяца, в 87 году, и запустили его. Вы знаете, как прошел запуск. Гарнер и остальные члены «девятки» решили, что тут эксперимент и закончится. Но они ошиблись. Продолжая держать здесь все под контролем, Питер начал делать новые шаги, пробуя другие подходы. Он повторял их снова и снова, не мог успокоиться, надеясь, что ему удастся узнать, что делал Уард. Он не хотел сдаваться. И тогда Гарнер и его соратники решили рискнуть. Некоторые из них встретились с Питером и рассказали ему правду. — И как он это воспринял? — спросила Пейдж. Дайер потер глаза, откинул голову назад и оперся затылком о камень. Словно он случайно выпустил зараженных чумой крыс из лаборатории. Вздох. Питер полностью согласился с целями девятки и решил прекратить работы по расследованию Скаляр. Но к этому моменту все заметно усложнилось. Ситуация оказалась гораздо хуже, чем предполагали Гарнеры и остальные. Они уже несколько лет наблюдали за работой Тангенса, в особенности после того, как стал развиваться скаляр. Они не предполагали, что Питер знает об их существовании. Но все обстояло иначе, и он противопоставил их ходам свои. Он сам наблюдал за ними. В его распоряжении имелась технология бреши. Серьезное преимущество по отношению к тем, кто находился вне пограничного города. Кроме того, он использовал контакты с ФБР. Когда ему требовалось проверить чеки, и финансовые документы. — О, дерьмо! — пробормотал Трэвис, который начал понимать размеры катастрофы. Дайр кивнул. Питер начал этим заниматься задолго до того, как Гарнер и остальные к нему обратились. Тогда он еще не понимал, что происходит на самом деле. К тому моменту, когда произошла их встреча, в правительстве Соединенных Штатов уже существовала небольшая группа людей, знавших имена всех членов «девятки». Кроме того, им стало известно, что «Девятка» интересуется расследованием под названием «Скаляр», в курсе которого были лишь избранные. Думаю, вам не нужно объяснять, насколько серьезная сложилась ситуация. Вот почему даже прекращение расследования и всех работ Новой Бреши не ликвидировала опасность. Появилась группа людей, которые могли понять, что происходит. Начали циркулировать слухи. Об инопланетном послании, прибывшем на Землю в 1978 году, девять могущественных людей были как-то с ним связаны, и все они заметно улучшили свой статус и материальное положение. С тех пор возникла вероятность, что кто-то сумеет сложить куски головоломки и начнет действовать под влиянием страха, и тогда против девятки будут предприняты крупномасштабные действия. А возможно, и против Тангенса. И все это могло произойти за несколько лет до наступления 2016 года, за годы до кульминации всей их работы. Дайер махнул рукой в сторону невидимого входа в шахту, находившегося в шестистах футах от них. И так они встретились. Питер, другие ученые, занимавшиеся скаляром, Гарнер и его соратники, получившие послание из Бреши. Они приехали сюда в середине декабря. 87-го, чтобы все обговорить. Место их устраивало, потому что в округе Колумбия про него не знали. Только инженерам было известно, где находится коллайдер, но все они подписали бумагу о неразглашении, иначе им грозила смертная казнь. Я уж не говорю о том, что происходящее изрядно их напугало, поэтому они не стали бы ничего никому рассказывать. Таким образом, рамлык являлся самым подходящим местом для встречи. Питер и остальные привезли с собой отчет и план дальнейших действий. «Шпаргалку», — сказала Пэтч. Дайер недоуменно посмотрел на нее. «Так называли в тангенсе инструкции», — объяснила она. «План на одной странице», — добавил Тревис. «Господи, теперь я понимаю, почему он был таким коротким. Возможно, он состоял из одной строчки. Все прекратите и надейтесь, что пронесет». «Более или менее...» Не стал спорить Дайер. В конечном счете им ничего другого не оставалось. Вроде войны подводных лодок. Выключить все приборы и ждать в полнейшей неподвижности. И надеяться, что через некоторое время враг тебя упустит. Он замолчал, и несколько секунд они прислушивались к грохоту сверла. неумолченному упрямому и неустанному. — Похоже, не получилось, — сказал Тревис. Через секунду... Наверху прекратили сверлить.